Четвертое. Если долго, несколько лет подряд, ездишь, слушаешь все это, записываешь, из-под жуткой невозможной правды людских рассказов и документов выступают какие-то общие черты всего этого явления — белорусских хатыней. Фашистская машина массовых убийств работала с учетом человеческой психологии. Психологии человеческой массы, которую убивают. Так было в гитлеровских концлагерях, и об этом немало говорилось на Нюрнбергском процессе, много написано книг. За колючей проволокой концлагерей механизм убийства был отрегулирован на миллионах жизней и смертей. Неслучайно и называют их фашистскими фабриками смерти. Условия там были стабильные, всегда почти одинаковые. В деревнях каждый раз обстоятельства иные, они все время меняются. К этому и старалась приспособиться машина уничтожения, когда она выползла из лагерей смерти, из гестаповских застенков и поползла по польским, белорусским, русским, украинским деревням. А перед нею человек. Вот вы, ваша семья, ваши односельчань. Вас вдруг. Останавливают среди привычных занятий и говорят, заходите все в хату, быстрей, заходите и ложитесь, лицом вниз. Вас, ваших детей, вашу мать застрелят вот сейчас, через минуту, автоматы нацелены, только нажмет пальцем. Когда пришли в нашу хату немцы, которые должны были нас расстреливать, так мне помнится, один немец был высокий, а они были в серых, длинных, ну, как эсэсовцы, с черепами. Один с автоматом, а двое были с пистолетами. Они как зашли, у нас стояла детская кроватка, сундук такой деревенский был, бабушки нашей, а так подушка лежала. Я на эту подушку. Ну, как они пришли, так я на эту подушку лицом упал, потому что мать сказала, когда они придут, то падайте, как кто может. Она уже знала, что будут делать. Я лег на подушку, а тут лежала сестренка моя. Она руками голову обхватила и лежала. И вот они начали стрелять. Я не запомнил, только помню, что выстрелили то так вот рука дернулась, поднял после голову, уже было полно дыму. Иван Александрович Секирицкий из деревни Левище живет в городе Слуцкий. Или вы сбились всей семьей посреди хаты, а он уже пришел в каске, чужой, нетерпеливо озабоченный своим делом. Нас было в хате восемнадцать человек. Сестра двоюродная с детьми из Литвич приехала, четверо детей. Все до одного мы посадились на солому в хате и уже ждем. Один немец пришел, поставил такой вот на ножках пулемет. Когда он в хату пришел и пулемет поставил, так что-то сказал по-немецки. Тогда я помнила, а теперь уже забыл, что он говорил. И давай строчить. Я ничком, легла так, и осталась только одна. Убили. Лежала я, долго лежала. Забрали все, что там было. Слышно было, как бубнили, что-то они говорили, ну, по-немецки. Я лежала и не двигалась. Потом запалили. Икон там было много, так они сразу иконы запалили. На стол положили сена, рушник висел на иконах, так они положили сена на стол, и сено и рушник подожгли. Как они пошли, я подняла голову, поглядела, горел угол. Лежу я, и слыхать мне, как они только пок-пок стреляют людей. Регина Степановна Грядюшка, засовья Логойского района Минской области. Вы на все это смотрите, и свою собственную смерть, что вот сейчас к вам повернется, видите. Они тогда трах, мать убили из нагана. А я из-за трубы вижу, на печи сидела. Мать убили. Двое было младших, брат и сестра, на кровати спали. Подошли, отвернули одеяло и в головы тах-тах-тах. Обмерла я. Все. Не кинулась туда, а сижу и думаю, что будет. Нехай залазят на печь и убивают. Алена Ильинична Батура, Засовье, Логойского района Вы должны что-то делать в считанные секунды, глядя вблизи в лицо смерти. Один закрывает собой, ложась или падая, дитя. Другой, услышав «ложитесь», бросается через всю хату в окно, третий на оружие бросается безоружный. А кто-то, вон отец, мужчина, идет первым в хату и первым ложится на пол. Рассказ Нины Князевой из деревни Красница. Читайте главу «Я тоже изогненный». Человек же до последнего мгновения все еще рассчитывает на что-то. Может, на то, что вот так он оставляет какой-то шанс своим детям? Может, хоть и пожалеют? Или хочет спрятаться и детей спрятать как можно скорее от еще большей жестокости, лютости садистов, пусть даже в небытие спрятать? Нина Князева помнит, что отец крикнул, когда мать с детьми бросилась под печь «Сгоришь, живая!». Что может быть страшнее для человека, для отца, когда он только и смог выбрать своим детям не самую лютую смерть? — Загнали нас, — рассказывала Нина Князева, — ну а в хату мы зашли. Что делать? Один за другого стали прятаться. Ну и они стояли. — Так долго с вами чикаться? Ложитесь, только ничком. Ложитесь. — Они же работают. Пришли исполнять постановления, как один из них сказал, приказ, план, а тут в прятки стали играть. Один за другого, за мать дети прячутся. Ложитесь, некогда тут, вы не одни, церемонятся тут долго с вами. Работают и пишут отчеты, деловито резвые, победные, подробные. Рота получила задание уничтожить расположенную к северо-востоку от Мокрон деревню Заболотье и расстрелять население. Роте были прикомандированы взвод Фрона из девятой роты и 10 человек бронеавтомобильного подразделения 10-го полка. 22 сентября 1942 года около 18 часов 18:00 минут первый, второй и третий взводы достигли на своих машинах западного выезда из Мокрон и соединились там с подразделениями, присланными для подкрепления. После краткого разъяснения обстановки и распределения сил в 23 часа 00 минут рота выступила в направлении Заболотья. 23 сентября 1942 года, около 2 часов 00 минут, рота подошла к первым отдельно стоящим дворам за болоте. В то время как главные силы двинулись дальше вглубь деревни, к территории отцепления, отдельные дворы были окружены, выделенной для этого командой, и жители выведены из домов. Таким образом, еще до вступления в деревню было задержано около 25 мужчин и женщин. Живущему на хуторе старости Приказано было явиться в 5 часов 30 минут к командиру роты, находившемуся у въезда в деревню. К этому времени все внешнее оцепление было расставлено без особых происшествий. Все население во главе со старостой было согнано в школу, а одна команда тотчас же отправилась в выселки, расположенные в 7 километрах от деревни, с тем, чтобы забрать жителей. Все остальные были разделены на три группы.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 51. Это пишет наверх командир 11-й роты, 15-го полицейского охранного полка капитан Пельс, совсем в стиле традиционного военного донесения, радостного, победного, с поля боя. Однако из психологии, как видите, этого от них практиков, очевидно, ждут там наверху. С психологией и с подчеркиванием, что целесообразно, а что нежелательно при таких операциях, и какие неожиданности, особые случаи, встречаются, какие замечены слабые звенья в организации. В отчете капитана Каспера, командира девятой роты того же 15-го полицейского полка, которая уничтожила деревню Борисовка, та же радость и гордость исполнения, который знает, чего от него ждут высшие инстанции. С рассветом староста в Борисовке собрал все население. После проверки населения при содействии полиции безопасности из Дивина, пять семей были переселены в Дивин, остальные были расстреляны особо выделенной командой и похоронены в 500 метрах северо-восточнее Борисовки. Всего было расстреляно 169 человек, из них 49 мужчин, 97 женщин, 23 ребенка. В общем, было уничтожено в самом населенном пункте 12 деревенских дворов и 8 сараев, вне деревни 67 хуторов. Приговоры о расстреле были приведены в исполнение только в полдень, к часу дня, вследствие приготовлений рытье могил. Преступление немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии, 1941-1944, страница 46 Капитан Каспер услужливо засвидетельствовал, что решение высшего начальства о расправе оказалось вполне предусмотрительным, потому что при сожжении деревни было точно установлено, что в некоторых зданиях происходили взрывы боевых припасов, там же страница 46 Постройки сожгла 9-я рота 26 сентября, после разграбления имущества расстрелянных. Пожар был финалом бандитской расправы, так что виновность казненных и ограбленных крестьян капитан установил на четвертый день после их смерти. Он отвечал только за нарушение графика, и эти нарушения разъяснял и обусловливал. Вообще, мысли капитана Каспера занимал больше всего хозяйственный результат карательной экспедиции. Он внес даже предложение, как усовершенствовать подобные мероприятия, и проявил хозяйскую заботу об имуществе, о своих людях, грабителях. Следует в будущем обязательно требовать, советует капитан Каспер, чтобы при подобных акциях присутствовал на месте районной уполномоченной по сельскому хозяйству, так как встречается много вопросов, которые могут быть выяснены только лично. Там же страница 47 Капитан Тельс более своих коллег уделил внимание вопросу о вине расстрелянных его одиннадцатой ротой жителей деревни Заболоте. Искал же он доказательств виновности не перед расстрелом, а в ходе расстрела, и даже нашел их, о чем и уведомил начальство в отчете. Согласно его представлениям, невинный человек, оказавшийся перед дулом автомата, должен утерять власть над собой. Если же он сохраняет человеческое достоинство, значит, виновен. Казнь, докладывает Пельс, была произведена планомерно и без особых происшествий, если не считать одной попытки к бегству. Большинство жителей деревни сохраняло самообладание и шло навстречу вполне заслуженной судьбе, которая вследствие их нечистой совести не явилась для них неожиданностью. Там же страница 50 -я. Однако эти Касперы и Пельсы хорошо знали, что слова о виновности жертв для формы на всякий случай. Как говорил главный убийца Гитлер, Не обязательно, чтобы мир знал об окончательных целях фашистской Германии. Важно, чтобы знали мы сами. А на случай, если бы кто-то из немцев принял всерьез рассуждение, что караются действительно виновные, были изданы, И распространены в армии известные объяснения и приказы в которых прямо и категорически запрещалось наказывать немецкого солдата за любую жестокость и беззаконие в отношении населения оккупированных территорий ссср за действие военнослужащих вермахта и вольно наемного персонала против местного населения не возбуждать никакого судебного дела даже в том случае когда действия являются военным злодеянием или проступком. Командир батальона майор Голинг в сводном отчете трактует операцию с деловитостью мясника. Он обращает внимание начальства на жалобу карателя, обер-лейтенанта Мюллера, его отчет приведем ниже, о несовершенстве полевых карт, на которых не были обозначены хутора, и это обстоятельство усложнило задачу. Майор поддерживает РАЦ предложение капитана Каспера об укреплении деловых связей карателей с окружными и районными уполномоченными по сельскому хозяйству. Затем подводит итог убийством и грабежу. Было расстреляно в Борисовке 169 человек, в Борках 705 человек, в Заболотье 289 человек, скот, инвентарь, зерно а также повозки и машины, были конфискованы. В Дивин и Мокроны угнано 1470 голов рогатого скота, 1108 свиней, 148 лошадей, 1225 овец. Преступление немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии 1941-1944, страница 52. -я. Перед нами другой документ — отчетный дневник боевых дел полицейского полка «Центр», который шел, а можно сказать, плыл по крови мирных жителей через всю Польшу, а затем Белоруссию. Как рефрен звучит в нем после каждого сообщения о расстреле задержанных мужчин, женщин, захваченных пленных еврейского населения, трафаретная фраза заклинания по закону военного времени эта реплика адресованная тем кто до поры не должен знать окончательных целей обязательно и привычно присутствует даже там где все и без того сказано на весь мир самим гитлером в этом дневнике уничтожение еврейского населения тоже объясняется законом военного времени их виной потому что они видите ли занимаются коммунистической пропагандой или грабительством. Это все идет наверх, а оттуда, после нужного обобщения опыта, спускаются такие доверительные приказы. Обратите внимание на специальную заботу о духовном равновесии убийц-исполнителей. Полицейский полк, центр. Единица. А. 15.34. 11 июля 1941 года. Секретно, Первое. Согласно приказу высшего начальника СС и полиции, НАПР, командующего тылового района группы армии «Центр», все задержанные за грабительство мужчины-евреи в возрасте от 17 до 45 лет должны расстреливаться на месте по законам военного времени, расстрелы проводить в стороне от городов, деревень и путей сообщения, ямы выравнивать, чтобы не оставалось никаких холмов. Я запрещаю фотографирование и допуск на экзекуции зрителей. Экзекуции не объявлять публично, могилы не обозначать и не указывать. Второе. Командирам батальонов и рот особое внимание уделить поддержанию духовного равновесия занятых в этих акциях людей. Впечатление дня стараться снимать налаживанием товарищеских вечеринок. Позже людям надо объяснять необходимость обусловленных политическим положением мер. Третье. Докладывать о проведенных экзекуциях только днем до 20 часов в краткой форме. Копии. Полицейскому батальону 307. Одна. Полицейскому батальону 316. Одна. Полицейскому батальону 322. Одна. Отдельному. 11. А.С. 1. Монтуа. Полковник охранной полиции. Командир. Майор охранной полиции. А с еще высшего этажа от нацистского партийного аппарата и армейского командования идут рекомендации уже для общего пользования. Вот как звучат они эти рекомендации в приказе по 293-й 512-й полк. Подготовка разрушения населенных пунктов должна проводиться так, чтобы а. до объявления об этом у гражданского населения не возникло никаких подозрений, б. разрушение должно начаться сразу, одним ударом, в назначенное время в соответствующий день, в. в населенных пунктах строго следить за тем, чтобы никто из гражданских лиц не покинул этого пункта особенно с момента объявления о разрушении. Партер архив Института истории партии при ЦК КПБ Флянт 4, выпуск 33А, страница 222, лист 12.